Глава 56. Настоящая награда Чуть в стороне раздался рев очередного охотника. Этому бедолаге не повезло, и ему прямо с корнем вырвали правую лапу. Впрочем, меня это уже не особо и радует. Если вначале каждая смерть врага, приближающая меня к цели, вызывала эмоции, то сейчас все это лишь фон, а единственное, что важно — Это варить зелье, чтобы процесс истребления не останавливался. «Замена!» В сознании ворвался голос двойника, и я уже в который раз занял его место. Он сейчас немного отдохнет, краем глаза присматривая за моими котлами с алхимией. Я же продолжу разбрызгивать огненное зелье живой воды, но и заодно перекину в невидимый карман сложенную двойником добычу. Ему-то ее хранить не так просто». А мне наоборот, совсем не сложно потратить на это часть времени, заодно можно будет изучить, что же мне досталось на этот раз. Так, очередные порции кристаллов различных стихий, я почти уже собрал по две сотни на каждую из своих непрокачанных, вернее почти на каждую. Если с теми же похожими на фонтанчики камнями обмана или псисилы не было никаких проблем, то вот от моей новой стихии цвета мне почему-то ничего так и не попалось. И теперь, с одной стороны, я вроде бы почти набрал полный комплект, а с другой, смогу ли я стать высшим богом, если последняя из моих стихий не достигнет максимального уровня? Или, из-за того, что она дополнительная, это будет не так и важно? А вот еще проблема. Я провел тут уже 10 часов, убил вместе с двойником чертову прорву монстров, но так и не решил, какие новые стихии мне выбрать на место тех двух, с которыми я еще не определился. тоже болото, на него у меня кристаллов набралось аж с запасом. Или есть ветер, сталь и механика. Что бы ни скрывалось за этими словами, по ним до трех сотен кристаллов, необходимых для максимальной прокачки, осталось совсем немного. Или не торопиться, а попробовать замахнуться на что-нибудь особенное. Вдруг, если пройти подальше, там найдутся монстры еще сильнее, с которых будут падать более редкие камни-фонтанчики. Вроде тех двух кристаллов чернокнижника, звучит очень перспективно, или одного кристалла тролля. Даже представить страшно, что будет, если собрать коллекцию уже чего-то такого. Стоп! Закончив с кристаллами, я перешел к броне, уже привычно перебирая очередной элемент древнего доспеха. За последнее время я их собрал столько, что уже начинает появляться желание остановиться. Но стоит подумать, какое преимущество эта броня будет давать в наших мирах, древний класс защиты, плюс бонусы от комплекта в виде еще большего увеличения брони и управляемой неуязвимости, которую можно включать и выключать по желанию, экономия времени способности и эта мысль развеивается как дым. Правый наруч князя, броня ноль. Абсолютное игнорирование физического и магического урона в радиусе 10 см. Часть набора князя. Ну вот, такого у меня еще не было. Получается, среди сотен и тысяч выпавших до этого кристаллов и доспехов древних, возможны и такие вот суперредкие находки. С одной стороны, смущает полное отсутствие брони для тех, кто сможет пробить такую защиту. Но с другой, слово «абсолютное» в описании – как бы подразумевает, что это в принципе невозможно. А учитывая, что раньше я уже сталкивался с подобными способностями, похоже, что так все и есть. Хочу ли я наруч, способный отбить атаку, даже самого князя? Конечно, да. И пусть в итоге потеряется бонус в виде управляемой неуязвимости от древнего комплекта. Увы, это-то как раз сработает не от всего. Но оно того стоит. Замена! Отдохнувший двойник доложил, что готов снова вступить в бой, и мы уже в который раз поменялись местами. Проклятие! Вся эта рутина еще больше усиливает ощущение того, что пусть мы и движемся к цели, но все равно делаем что-то не то, недостаточно стараемся. «Тебе хватит зелия еще на пятнадцать минут, постарайся не попасть под паралич, а я пока пройдусь по окрестностям». Я предупредил двойника и все же решил рискнуть выбраться из своего безопасного уголка. По-настоящему, а не просто на замену двойнику. Естественно, бросаться в бой я не собирался, а вот пройтись там, куда я смогу проникнуть, выдерживая безопасную дистанцию между мной и охотниками, за прошедшие десять часов я это расстояние не то, что на глаз могу определять. Носом чую. Это то, что на самом деле уже давно надо было сделать». Просто раньше я все никак не мог решиться, и, наверное, если бы не словленный двойником паралич, который в первый раз заставил меня выбраться из своей норки, я бы так и не смог побороть ауру этого места. Впрочем, и с подобной встряской принятие этого решения заняло очень много времени. «Не умри там!» Двойник тем временем ненадолго отвлекся, чтобы выдать мне душеспасительный совет на прощание. И ведь, как ни странно, он помог стало действительно немного легче. Сначала я шел вдоль скалы, у которой до этого стоял. Потом, обвесившись всеми возможными защитами, я попробовал подбросить себя телепортами вверх и чуть не умер. Стоило мне оказаться в опасной близости от потолка пещеры, как прямо по кончикам сталактитов пробежали разряды молний и попытались меня поджарить. Впрочем, не будь у меня улучшенного от введения в маску стихии и плоти лечения, Я бы так просто не выкарабкался. А с ним выкинул сгоревшие артефакты, обновил обуглившуюся кожу, и можно двигаться дальше. Создание небесного острова. Я решил опробовать в деле способность, полученную от короля духов. Если с телепортом я, наверное, просто поднялся слишком высоко, то, напитав энергией кусок камня, я получу возможность контролировать расстояние до потолка. Или нет? Я даже не успел доделать свою летающую платформу, как молния с потолка опять попыталась меня поджарить, и опять лишь подспудное ожидание неприятностей позволило мне вовремя среагировать. Все, наверное, хватит экспериментов с гравитацией. Теперь все перемещения только и исключительно по земле. Увы, при таком способе движения мест, куда бы я мог добраться, оставалось не очень много. Я сначала дошел до поворота в одну сторону. Ничего интересного. Все так же спешащие по ведущему к нам коридору охотники. Потом в другую. Там меня тоже ждал тупик из монстров, а заодно кое-что другое. Помимо основной дороги, я нашел здесь еще один небольшой отворот, чем-то похожий на тот, где я варю зелья. Увы, пусть и отходящий от основной трассы, этот тоже никуда не вел и заканчивался сплошной скалой. Но это никак не портило его очарование потому что здесь меня ждал монстр нового типа — вождь бесконечных охотников.